11 июня 2011 года, пятница. Брюнет прибыл в баню, слава богу, без телохранителей. Вернее, прикатил-то он сам, с Владом. Вот только у Голубкова достало ума и так-то не тащить амбалообразную шестерку внутрь. Петрухин, по своей, хотел было все равно подколоть босса, но почему-то в последний момент передумал. но «Ну, сказал Брюнет, пожимая инспекторам руки, — Демонстрируйте, где же ваши хваленые веники. Дмитрий торжественно раскрыл портфель и оттуда ударил густой запах березовых веников. Ух ты, мать честная, восхитился Виктор Альбертович, среагировав в первую очередь не на запах прелой листвы, а на выглядывающую из-под березовых листочков изумленную морду вяленого леща. Баня, в которую он пригласил партнеров, была, конечно же, не для народа, о чем весьма наглядно свидетельствовал уровень цены сервиса. Брюнет, впрочем, подобных тонкостей давно не замечал и не понимал, поскольку уже много лет как жил в мире, который здорово отличался от фонового уровня. Товарищ олигарх и господа сыщики степенно прошествовали в апартаменты, где их суетливо встретил угодливый халдей, менеджер, а по-старому просто банщик-шестерка, который провел их в VIP-номер, И сходу предложил меню. На брюнета с лещом подмышкой шестерка посмотрел снисходительно. В апартаментах было уютно и не жарко, невзирая на наличие настоящего, а не бутафорского электрического камина, который озорно потрескивал ольховыми полежками. Над камином висело эпическое живописное полотно на тему «Русская баня». На полотне было много пару больших грудей и толстых ягодиц. На переднем плане торчал самовар, алярюс, короче. Только балалайки не хватает. Балалайки не хватает, констатировал брюнет, обращаясь, кажется, к клещу. Что, что? участливо спросил банщик-менеджер, демонстрируя намерение расшибиться, но подогнать гостям желаемый музыкальный инструмент. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Работа, говорю, Глазунова, кивнул брюнет на полотно. Не. Студент из Мухина моливал Говорят, большой талант. Ну, о талантах мы с тобой позже потолкуем. А пока, братец, принеси-ка нам пивка холодненького. Братец метнулся за пивом, по пути втопив сенсорную кнопку музыкального центра, настроенную по вкусу местных завсегдатаев на волну, радио Шансон. Из динамиков полилась хабалистая новинка сезона про курение и взятую за основу тишину. Петрухин скривился. «О, боги, только не это!» «Не могу слушать эту пугань». «Странная реакция», — усмехнулся Брюнет. «А мне казалось, что правильные менты любят шансон даже больше, чем сами его персонажи». «Значит, я мент неправильный», — сказал Дмитрий, и, порывшись в портфеле, достал компакт-диск в стандартной коробочке без опознавательных знаков. «И чего там?» — заинтересовался Брюнет. «Надеюсь, нет». Голубков фальшиво насвистел первые аккорды из другой нетленки про прорывающихся куда-то оперов. «Нет, это сугубо женский вокал. Хотя обратно погонь». С этими словами Петрухин выключил радио, поставил диск и нажал кнопку play «Я расскажу», – шепнул из динамиков незнакомый брюнет и женский голос. «Лиса, лиса, она тварь». «Кто это? Ты послушай, Витя, и сам всё поймёшь». «Вы думаете сейчас, вот сидит стерва, довела Таню до петли, а теперь придумывает оправдание». А мне плевать. Я от этих слов открещусь, и ничего вы не докажете. А лису мне не жалко, ни нисколечко. Монстр. Это как раз она. Лиса разрушала все, к чему прикасалась. Ей это нравилось. Она просто тащилась от возможности делать гадости. Она стравливала людей. Она входила в доверие. О, как она это умела. Она была обаятельна, умна и умела этим пользоваться. Она говорила вам, что мы... Подружки? Говорила? Так вот, это ложь. Не было у нее подруг. И не могло быть в принципе. Дружба требует взаимности и искренности. А Татьяне это не свойственно. Совсем. Она просто не понимает, что это такое. Так же, как животное не может понять, что такое стыд, например. Лиса нашла себе работу по душе. Агент по недвижимости. Знаете, что ей там нравилось? Дрязги, склоки, разборки. Между родственничками. Разводы, дележи, обиды. Это ее интересовало. О, как это ее интересовало. Это просто притягивало ее, душу грело. Если только у лисы была душа. Банщик-менеджер торжественно внес пиво и блюдо с раками. Он уже раскрыл было рот, дабы сделать рекламу свежевыловленным дарам природы. Но брюнет зыркнул на него так, что братец пулей выскочил из кабинета. А ведь я до поры всего этого не понимала. Я-то дура считала, что мы подружки. Я доверяла ей и рассказывала о своих делах, о проблемах. Она слушала внимательно только тогда, когда речь шла о каких-то неприятностях или проблемах. Если все окей, все в порядке, ей это не интересно Ей скучно все это, это нехорошо. Я и сама не заметила, как Татьяна переделывала под меня себя. Из подваль потихоньку. И переделала. Да-да, лисица сделала меня такой же тварью, как и она сама. Я отдаю себе в этом отчет. Да-да, я отдаю себе и отчет. Я научилась заряжаться от чужих несчастий Радоваться, когда у кого-то проблемы. О, лиса воспитала достойную ученицу. Дайте закурить, марси. Примерно в то же время я стала посещать гадалку Александру. Вы ее знаете. Та еще тварь. Никакая она не гадалка но мозги пудрить умеет и крепко дует нескольких богатых дамочек. Знаете, есть категория таких дурочек, у которых деньги куры не клюют, и от безделия слегка едет крыша. Так вот, у Александры было несколько таких самок, и она их доила. То порчу снимет, то с глаз, то карму откорректирует по седьмому полю питера то биополе вычистит от тени непроглядной тьмы. Какое-то время и я была на крючке у Александры. Она обещала мне наступление беременности. Я таскала ей деньги и подарки. Почти год я таскала ей деньги. Потом поняла, все это бред. С Оксаной вы познакомились у Александры? Спросил голос Купцова. Да, они сестры. Оксанка сидит на игле. Давно и прочно. К Александре ходят только за деньгами. А денег ей нужно в море. Там у александра мы и познакомились. Тогда, конечно, еще я не знала, Что эта связь мне пригодится. В общем, мы с Лисой дружили. Собирались и сплетничали. Кто какой грязи наскреб. Мерзко, мерзко. Такая была у нас дружба. На Новый год я познакомилась с Лисой своего мужа. Ах, какая же я была дура. Мне ли было не знать, как наша Таня реагирует на мужиков. На всех без исключения мужиков. От 13 до 70. Причем ее меньше всего волнует постель. Ей нужно покорить очаровать и ощутить себя Клеопатрой, сучка драная. И я, дура, познакомила ее с мужем. Ну теперь вам все понятно. Вот и мне не все. Далеко не все, но... В общем, муж меня бросил. Бросил и все. Он был не нужен ли все Совершенно не нужен. Эта тварь поймала его по привычке. Просто так. Понимаете, просто так. Она поманила его пальчиком, а потом оттолкнула. Ах, что это вы? Что это вы себе придумали? Я порядочная замужняя женщина. Вот так, господа, вот так. И я в 40 лет осталась у разбитого корыта. Мы вместе с лесой погоревали. Мариша сказала она мне. Ты же понимаешь, что я тут ни при чем. Я не давала ему ни единого повода. О, я знаю. Я знаю, как она умеет лгать и лить слезы, злорадствуя в душе. Татьяна спросила. Ты на меня не обижаешься, мариш «Нет, – сказала я, – не обижаюсь. Мы ведь с тобой подруги, верно? Я уже тогда решила, что живу лесу со свету. Я еще не знала, как, но точно знала, что рассчитаюсь». Марина замолчал Из динамиков доносилось только или слышное потрескивание. Удивительно, что Брюнет даже ощутил то напряжение, которое присутствовало на кассете. Молчание затягивалось. «Это все? – осторожно спросил Голубков. «Нет», – качнул головой Петрухин. «Сейчас продолжит». «Я пошла как санки Эта дрянь как-то заняла у меня пятьсот рублей. Деньги небольшие. Ее сестрица я за год перетаскала в сто раз больше. Да и не в деньгах дело. Просто мне нужен был человек, который который свободен от некоторых комплексов», – подсказал голос Купцова. «Да, именно так, именно так. Мне нужна была мразь, законченная и циничная». Ксюха подходила как нельзя лучше. Я встретилась с ней, объяснила задачу. А ей все равно. Пообещай дать на дозу, и она готова на все. В общем, мы начали звонить Лисе. Первый звонок не произвел на нее особого впечатления. Я знаю. Я всегда находила возможность пообщаться с ней либо в тот же день, либо на следующее. Я наблюдала. Я кайфовала от того, что психовала моя Лисонька. Я мечтала, что доведу ее до сумасшествия. Либо, по крайности, заставлю уехать. Александра, колдунья хренова, наехала на меня. Куда ты мою сестру втравила? Молчи, сказала ей. Молчи, блядь, астральная. Не тебе толковать о морали и порядочности. Где ребенок, которого ты обещаешь мне год? И она заткнулась. Потом я даже привлекла ее к тому, чтобы попугать лису. Александра нагадала ей смерть. Гроб с червями. А я в это время сидела в соседней комнате и наслаждалась местью. Да, я наслаждалась. Я не стыжусь этого. Такой меня сделала леса И теперь я имела возможность расплатиться. Я платила щедро. И в какой-то момент мне показалось, что я близка к цели. Но эта сучка пошла к своему новому трахалю. И тот нанял ей двух частных детективов. Не вы ли это? «Нет, не мы», – поспешно сказал голос Петрухина. «А мне, собственно, теперь все равно». Вы не вы. Какая разница? Главное, сделано. Но тогда все показалось худо. Листа поставила ООН и засекла номер, с которого мы звонили. Ксюха-тварь испугалась, сбилась с понтолыку. Надо, говорит, кончать ее. Ты что, спрашиваю, сдурела? Как ты ее кончать будешь? Шприцем своим грязным заколешь. А она, есть человек, сделает все в лучшем виде, всего за штуку баксов. «Человека зовут Алексей Клюев», – уточнил голос Петрухина. «Зовут Алексей. Фамилии не знаю. Он хахалитый наркоша. Да и сам наркот. Харя уголовная, снайпер, самоучка». Дмитрий поднялся, подошел к музыкальному центру и остановил запись. Брюнет посмотрел на него удивленно. «Думаю, хватит на сегодня», – брачно пояснил Петрухин, вынимая диск. «Во-первых, остальное так понятно». А во-вторых, эту копию мы с Ленькой специально для тебя записывали. На долгую, что называется, память. Так что сможешь дослушать ее до конца в другое время. Возможно, что и вместе с Татьяной». Дмитрий протянул голубковый диск, и тот, брезгливо нацепив его на палец, принялся его задумчиво прокручивать. «Может, еще по одной накате мы в парилку?» спросил Петрухин, разъезжая обстановку. «В конце концов, мы сюда зачем пришли?» Согласен. Давайте обратно за вас, мужики. Лихо вы эту тему решили. Как самые натуральные решальщики. Ну вот. Помнится, прежде ты, Виктор Альбертович, нас умельцами величал, ухмыльнулся Купцов. А теперь, похоже, наши профессиональные акции слегка просели. А лично мне как раз нравится. Не согласился с приятелем Петрухин. И свирепо рыкнул. Решальщики. Ух. Опять же, откуда нынче в сыске умению это взяться? В эпоху поголовного дилентантизма и истового сребролюбия. Все правильно, именно так. Работу не работаем, службу не служим, но вопросы решаем. Да-да. Не в поддакнул брюнет, и вдруг резким движением расколол диск на две половинки, кое со стервенением зашвырнул в камин, рявкнув о своем, о больном. В гробу. В гробу я видал, и такую долгую память, и ту Татьяну, «Стерва! Ай да лиса!» – тихо сказал Купцов. «Даже сейчас она продолжает разбивать сердца». Мужики выпили молча, дружно встали и двинулись в сауну. И только одинокий лещ остался лежать на столе. Прикурить ему не дали.